21. Ни один бог не может заглянуть или физически попасть в храм другого бога, если там не установлен дополнительный алтарь. Если бог просит о вторжении в чужое святилище, свяжитесь с Анмёре для срочной консультации и защиты. Из брошюры «Не волнуйтесь, они вас не убьют, пока вы сами об этом не попросите» Руководство по сосуществованию с земными божествами. Красная верёвка затрещала, дёргаясь при каждой попытке подтянуть Хайо поближе. Заклубился туман. Облако распадалось на тонкие белые ленты, свивающиеся вокруг верёвки, и Хайо кэн за кэном сползала к краю ямы. «Здесь», — доносилось оттуда с каждым рывком. «Я здесь! Посмотри на меня! Я здесь! Бойся меня!» «Нет», — ответила Хайо. «Я никогда не боялась призраков. Она привела их с собой на Анагоры. Иногда она видела это в лицах знакомых островитян. Здесь они снова оживали. Она дала им такую возможность, притащив их на себе. Она не изгнала их из своей памяти, где они просили дать им имена. Со следующим грубым рывком верёвки Хайя встала на ноги. Она сгруппировалась и побежала к яме, пока верёвка не дёрнулась снова, чтобы выбить её из равновесия и свалить в туман. Перехватив свободную часть верёвки, я всем своим весом уперлась в землю и потянула на себя. «Я буду смотреть на тебя без страха». Она тащила и тащила, пока из глубин не показалось нечто. Целый лес золотых зубов, целая корона мигающих глаз, исполосованное шрамами лицо, и в этом смешении очей и клыков в самой глубине пасти лежало, свернувшись калачиком, дитя в зелёном суйкане, уютно обхватив ручонками зубы чудовища. Так и фую! дитя закопошилась челюсти сомкнулись. «Не тебе!» — прогудел голодный голос. «Не тебе его ранить!» Хайя отчётливо помнила момент, когда ей стали сниться сны, которые полнились скалами и бесконечными попытками выбраться из невиданной глубокой ямы. Это началось, когда с ними начал жить Нецуами, на внутри границ, отмеченных талисманами приватности. Везучего засранца Мансаку эти сны будто бы вообще не касались. Или он просто их не помнил. Хая видела, как он пару раз после пробуждения чесал живот. Но как бы она его не допрашивала, он ничего не мог ответить, только вяло отмахивался. Он спал, тихо похрапывая. Хая аккуратно сползла по лестнице вниз, умыться и выбросить сон из головы. В рассветных лучах поблёскивало невезение. Оно обвело по полу гостиной контур спящего на Цуами. Хайё прокралась в уборную мимо него на цыпочках. Тяжесть тени на Цуами, казавшейся более плотной по ночам, заполняла комнату ощущением чего-то притаившегося, внимательно наблюдающего. Но Хая привыкла к чертовщине. Видала и не такое. Она спокойно закрыла дверь санузла. Потом плеснула на лицо водой. И вдруг что-то проползло прямо за её ухом. Хайо хлопнула себя по шее, потом разжала руку. Ладонь была мокрой. По лицу и подбородку стекала вода. Капли собирались в ладошке, объединяясь и сливаясь в одну. И эта большая дрожащая капля размером с золотую рыбку прыгнула с её руки прямо на зеркало. Вода расплескалась по стеклу, и длинный светильник золотом очертил водяные буквы. «Давай расскажу, что видит мой левый глаз, Хайо Хакай». Как будто досматривая сон, Хайя следила, как вода собирается в блестящие иероглифы. «Наверняка ты уже слышала, что этот глаз дарвал находца, и что благодаря ему я смогла удрать от похитителей, тогда, в пятом месяце. Это правда. Мой глаз видит мир, как вода?» Хайя наклонилась к буквам. «Что это значит?» «Вода делит мир на две категории — ёмкости и то, что в них не задерживается». В той лодке, где меня держали, я сперва осознала, что нахожусь в тюрьме, а потом поняла, что поможет мне из неё выбраться. Усталый охранник, ржавый гвоздь, слишком нервный капитан, языковой барьер, неприязнь, подозрение Глядя на людей, я вижу, что удерживает их в этой жизни. Я вижу бремя, которое отделяет их от остальных. Ты, например, видишь огни, зажжённые в каждом встречном, так, как будто они уже мертвы. Почему я так доверяю тебе, незнакомке? Потому что я посмотрела на тебя, Хайю Хакай, стоящую на башне напротив Синка Гурадзе, и увидела в тебе выход для моего дорогого друга. Мне нужна твоя помощь, чтобы спасти волнаходца. Мой водяной глаз показывает, что волнаходец выстроил вокруг себя тюрьму, возможно, влез в опасную затею, из которой теперь не может выбраться, или дал обещание, которое нельзя нарушить, или обязан хранить чей-то секрет. И так же отчётливо, как я увидела тебя в тюрьме из этих свечей, я вижу и метки на волноходце. Наверное, ты заметила, что никто не предсказывает дикие дожди. Я кое-что слышала от волноходца и почти уверена, что он сам сломал все детекторы ван Мёря. Он безнаказанно будет вредить людям до самого ритуала Великого Очищения, а там уже освободится от меток. Я боюсь за моего друга. Не представляю, каким образом он набрал имеющиеся метки и сколько ещё наберёт до ритуала. Я хочу остановить его, чтобы он не творил, до того, как станет поздно. До того, как он падёт навечно. Ты можешь помочь мне. Я это видела. Вместе мы освободим волноходца от пятнающих его тайн. Я уверена, что на нём лежит заклятие молчания, так что он не сможет рассказать мне правду, даже если захочет. Я пыталась следить за ним, чтобы понять, что именно он от меня скрывает. Нашла очень мало, но в знак доверия поделюсь с тобой всем. Итак, Сжигатель обнаружил свидетельство проступка Волноходца и узнал, что оно спрятано в храме в Хамонеюкохо. Боги не могут входить в храмы других богов, но Волноходца всё равно тревожила находка Сжигателя, так что он пытался её достать и уничтожить. И пока что он сдерживался, поскольку Сжигатель тогда ещё мог защитить своё святилище, но теперь путь свободен. Единственное, что удерживает его сейчас — Осознание, что, вломившись в храм своего собрата, он наберёт ещё больше меток, хотя вряд ли этот довод будет убедительным вечно. Если ты доберёшься до храма-сжигателя в Хамонеюкухо, найдёшь улику прежде волноходца и доставишь её мне, я смогу ему противостоять. Я заставлю своего друга признать эти метки, остановить то, чем он занимается, и смогу уберечь его от падения. Волноходец следит за мной. Без стороннего союзника я не на многое способна, Если ты согласна мне помочь, сотри половинку этого послания и смой её в раковину, а оставшуюся собери и держи при себе. Так я смогу тебя найти. Если не согласна, просто вытри зеркало целиком». Хая уставилась на стекло. Она бездействовала, слова смешались в одну каплю и стали появляться на зеркале заново. «Хаманайокохо». Удивительно унылое название для места, из-за которого погиб Дзун. Хайя вдруг вспомнила Токифую, как он лежал под камнем посреди площади и молил призрак Дзуна его выслушать. «Я кое-что нашёл в день твоей смерти!» «Доказательство, что ты не был проклят по веской причине», — повторила Хайя, артикулируя каждое слово. «Уж не то ли это доказательство, которое просит Авана? А раз оно спрятано в храме, то не потому ли Токифую просил Хайя ни за что не пускать туда на Цуами?» Вода на зеркале снова написала финальный вопрос. «Согласна или нет?» Хая провела рукой по зеркалу, стряхивая в раковину половину надписи. Остальную воду она собрала зубной щёткой и направилась обратно в полутёмную комнату. Она пару секунд постояла на месте, вцепившись в щётку и не зная, куда девать эту живую каплю, и тут на Цуаме прошептал. «Ты так напряжённо держишь щётку, что я начинаю нервничать!» Мне нужен домик для моей ручной капельки. Таким же шёпотом ответила Хайя. На Цуаме сел и открыл ящик комода. Порылся в вещах, потом нашёл и протянул какой-то предмет. Запасная карманная чернильница. Спасибо. А если я спрошу? Я отвечу. Хайя перелила воду Авана в чернильницу, завинтила крышку и уселась на нижнюю ступеньку. Авана Укибаси считает, что волноходец ввязался в какое-то злое дело, из-за которого набрал чересчур много меток, а ещё нарочно сломал детектор Иван Мёря, чтобы никто ничего не заметил до грядущих ритуалов очищения. «Это говорит Авана Укибаси, любимица-волноходца?» Нацуами выпрямился, сам как резкая тёмная тень с размытыми невезением контурами. «Ну, как его любимица, она наверняка знает, о чём говорит», веско заметила Хаю. Авана просит помочь ей найти улики. Что-то, что поможет ей остановить волноходца, который решил, что его действия стоят всех набранных меток. И ты ей веришь? В этом нет необходимости. Хайо подняла чернильницу. Встряхнула. Капля слишком маленькая, её не слышно. Мне всегда любопытно услышать то, что бог столпов и наследница Укибаси позволяют мне слышать. Ты будешь ей помогать? Посмотрим. Раздался хруст ветряной турбины. «На Цуами, ты вообще видишь сны?» — спросила Хайя. «За три года ни одного не видел. Не было даже такого чувства, что сон снился, а я его забыл». В темноте казалось, что голос на Цуами окружает её со всех сторон. «А почему ты спрашиваешь?» «Интересно стало, что снится богу загадки номер один». «Номер один». Он улыбнулся. А что же снится дотворца номер один раз это тогдатворец в такое время читает сообщение от всяких наследниц синшу вместо того чтобы мирно спать я не номер один я единственная какое совпадение я-то тоже мне снились обычные сны ответила хайя расплываясь в улыбке всякая гадость в жизни не видела ни одного хорошего сна ни разу ни разу но ну, разумеется, Это было бы слишком печально. Но каждый должен хотя бы раз в жизни посмотреть хороший сон. Нацуами говорил почти с мольбой. Хайо наклонилась к нему и похлопала по той части тела, до которой смогла дотянуться. По укрытым одеялом ступням. Он добавил. Хайо, что должно случиться с Каусира, чтобы он мог дать тебе особое поручение? Он должен захотеть отдать свою жизнь во имя мести Задзуна. Искренне. Она подтянула колени к подбородку. Боги, она понятия не имеет, что делать. И хорошо, что он не хочет. Дзун просил меня защищать Каусира, а не просто стоять рядом и смотреть, как тот умирает. с вами был мрачен и неподвижен. «Особое поручение сделает нас с тобой врагами?» «Не знаю». Это признание отозвалось лёгким чувством облегчения. Некоторые вещи проще говорить полушёпотом, В предрассветной мгле. Не пропадай, тогда узнаешь. Тень над цуами кивнула, дрогнув пятнышками невезения вдоль контуров. Непременно. На этот раз от дикого дождя несло слизью. Густой, вязкий, радужно переливающийся, он падал на землю не каплями, а тянулся из какой-то прорехи в небе, словно кто-то лил на анагоры слюни. Длинные слизистые тяжи повисали между башен с клизкой завесой, которую Хая по дороге к театру Синка-Гурадзе раздвигала с помощью зонтика. Проклятые ею репортеры так и не вернулись, а их коллеги основательно поредели числом. Так что она беспрепятственно направилась к сливовой двери, которую перед ней любезно распахнула рабочие сцены. «Убедите Китидзуру Кикугаву отменить последний спектакль». «А не то что?» «У Кикугавы спросите. Он знает». Хайо бесцеремонно сунула в руки озадаченному рабочему пакет талисманов и удалилась. На следующий день она повторила то же самое. Пакет с талисманами, сообщения, но безрезультатно. И ещё один день прошёл точно так же. Дикий дождь перестал, после него в воздухе сохранилась непривычная досадная прохлада. У Хайо изо рта шёл пар, на верхушках башен велась жемчужная дымка. Авиация в воздух не поднималась. Представители Анмёре старательно убеждали общественность, что делают всё возможное для определения меток и прогнозирования, не объясняя при этом, чем именно занимаются. Когда Хайя подходила к сливовой двери, её вдруг окликнул кассир. хакай Он передал из-за стойки конверт из белой шелковистой бумаги, совершенно не похожий на привычные голубые конверты из вторсырья. «Это от Кититзуру-сан, и большое вам от всех спасибо за талисманы!» «За последние пару дней случилось всего несколько мелких неприятностей. Вы нам очень помогли». «Я рада». Хайо приняла конверт, точно зная наперёд, что в нём лежит и какое решение принял Каусира. «Передайте благодарности господину Киттидзуру». Она вскрыла конверт дома, когда Нациюами и Мансаку вернулись к обеду. Они ходили в Минами Канда, в храм волноходца, проведать Текифую. Он был ровно в том же состоянии, в котором Хая и Нацуами оставили его в прошлый раз. Всё ещё полупрозрачный, весь в цветных разводах Ешиори, погружённый в глубокий сон. Если Авана Укибаси сказала правду, то Хая в целом теперь понимала, почему волноходец решил убрать Токифую с дороги. И всё же его как будто шокировало такое погружение токи. Может, он не знал, что у Токифую зависимость, и что он нырнёт в межсоне на такую глубину? Может, он просто хотел обезвредить Такифую всего на несколько дней, а не насовсем. Этих нескольких дней ему хватило бы, чтобы разобраться с неудобными уликами в храме Такифую. Вопрос в том, почему находится до сих пор ничего не предпринял. Такифую уже неделю как нейтрализован. А может, и предпринял. Просто никто ничего не знает, даже о Ванауке Басе. Хайе, однако, так не казалось. Пока что головоломка не складывалась. В конверте лежали билеты на последнее представление Каусира. На билетах был изящно отпечатан парящий мост, повторяющий изгиб фамильного герба Укибаси, и элегантно сплетающиеся серебристые линии, похожие на волны. В приложенном письме значилось. «В этой семейной ложе сидел бы Дзун. Он был бы счастлив знать, что там окажутся его друзья, которые вместо него поддержат меня во всех начинаниях». «Его не переубедить?» поинтересовался на Цуаме, когда Хайя отодвинула билеты и положила конверт на середину стола. «Может, я закажу тебе немного невезения для Каусира? Перелом ноги, допустим?» «То невезение, которое могу ему устроить я, ерунда по сравнению с тем, которое уже его настигло. Разницы не будет. А другие варианты есть?» Хайя уронила голову на руки, задумалась, но на ум ничего не пришло. «Бестолку. Каусира хочет танцевать. так что мы пойдём смотреть танец этого твердолобого утырка». Мансаку заскрежетал зубами. «Ага, в ожидании, что на всех нас в любой момент может свалиться изрядная доза невезухи. У нас будут лучшие зрительские места». «Я думаю, лучшие места будут у Авана, у кибаси и Волноходца», заметил Нецуами. Вдруг в дверь постучали. Он поднял взгляд. «Это что, монах Забвейника?» За плексигласовыми вставками в двери виднелся обширный и высокий силуэт крупного монаха, статус которого подтверждался перекинутый через плечо Гэса и висящими на груди чётками. Это, несомненно, был Хатамото Яэмон. Несмотря на закрывающее лицо плетёный шлем, он поклонился, когда Хайо открыла дверь. «Хайо-сан, вот мы снова и встретились». «Что тебе нужно?» «Не что, а кто?» Хатамото ткнул пальцем в направлении комнаты, потом согнул его и поманил. «Мансаку-сан, Ямада Ханака просит вас прямо сейчас оказать ей помощь, как вы договаривались». «Но у нас билеты в театр. Ханака-сан не может подождать день-два?» Мансаку покачал головой и встал. «Я надеюсь, она это хотя бы компенсирует?» «Несомненно». «Мансаку-сан». Нецуами тоже поднялся и протянул руку к Мансаку. «Что этот человек? Почему ты вздрогнул, когда он тебя позвал?» «Тссс, не заставляй меня краснеть, я дёрнулся непроизвольно, знаешь, как мёртвые лягушки иногда». Нацуами нахмурился, обернулся к Хатамуте. «Мы как будто встречались раньше». «С вами? Нет, молодой человек, у вас очень примечательная прическа. Я бы вас точно запомнил». Хатамута нервно рассмеялся, и тут Хайо поняла, зачем монах надел шлем. Он прятал лицо от Нацуами. «Всё в порядке, Натсу-сан. в курсе. Просто небольшая задачка. Вот и всё». Мансаку судорожно и глубоко вздохнул, повязал шейный платок и повернулся к Хайо. «Возвращайся, невредимый, и без приключений». У Хайо пересохло в горле. «Ты тоже». «Это касается вас обоих», — добавил Мансаку, глядя на Нацуами. «Надеюсь, вас не зашибёт везением Каусира». И не изувечит». Нацуами ответил лёгким поклоном. Мансаку надел свои гэта, Хайо отошла в сторону, чтобы пропустить брата, а Хатамото почтительно кивнул облачённый в шлем головой. «Сюда, пожалуйста, Мансаку-сан», — сказал он. «Знали бы вы, насколько богам проще делать своё дело, когда люди проявляют такую сговорчивость».